Глава тридцать седьмая. Кира. Держу запястья под холодной водой, дышу рвано и с трудом ловлю за хвост ускользающие мысли. Щеки раскраснелись, сердце долбится в грудную клетку. Не могу справиться с накрывающей меня паникой. Отсчитываю дни цикла и понимаю, что месячные должны были начаться ещё неделю назад. Беременна? Почему сейчас? Когда Никитин развод, все откладывается, а Даша проходит реабилитацию после аварии и не может встать с инвалидного кресла. Цепинею. Причувствую шквал людского осуждения и заранее оправдываю сплетников. Ведь со стороны все действительно выглядит весьма паршиво. Кира! Кира! Лебедев стуком в дверь напоминает, что он здесь. Я кое-как справляюсь с колотящей меня дрожью, закручиваю кран и шагаю в неизвестность. Готов ли он к тому, что я снова ношу под сердцем его ребёнка? В простое недомогание почему-то не верится. Приклеиваюсь к порогу и не могу ни слова выдавить, пока он внимательно изучает моё растерянное лицо. Подаётся вперёд, бережно очерчивает мою скулу подушечкой большого пальца и вместе со мной застывает. «Ты в порядке? Всё нормально? Не знаю. Всхлипываю, готовая разреветься. И шокированно смотрю, как он направляется в коридор и принимается торопливо обуваться. «Ты куда?» «В аптеку. Я быстро». Без сил прислоняюсь к стене и осознаю, что Никита на этот раз не сбегает только тогда, когда он возвращается и протягивает мне тест на беременность. Вцепляюсь в его ладонь судорожно, и не могу себя заставить пошевелиться. Мне страшно. Ну что ты, малышка, не бойся, я рядом. Успокаивает Валища от него уверенностью и мягкой улыбкой и терпеливо ждёт, пока я запираюсь в ванной и зачем-то читаю инструкцию. Прекрасно знаю, что необходимо делать, но как могу оттягиваю момент X. Переживаю жутко, в ушах звенит. В висках шарахает отбойным молотком. Но я всё же справляюсь. В конечном итоге обнаруживаю пресловутые две полоски и долго споласкиваю ледяной водой лицо. «Кира, ну что там?» «Никит, я, кажется, беременна». Демонстрирую лебедеву тест и трясусь, как осиновый лист. Он же сгребает меня в охапку и прижимает к себе растрёпывает и без того взъерошенные волосы, гладит по плечам, лопаткам, поясница. «Это же здорово! Самая крутая новость, которую я мог сегодня услышать!» «Ты правда рад?» «Конечно, родная! У тебя внутри зарождается маленькое чудо, наше чудо!» Шепчет взволнованно и ещё долго не выпускает из объятий. Мажет губами по макушке обсыпает поцелуями лицо и выглядит по-настоящему счастливым. Подхватывает меня на руки и относит в спальню, чтобы закутать в одеяло по самый нос и осторожно устроиться рядом. «Столько всего купить надо. Кроватку, коляску, подгузники. Что там ещё? Бутылочку для молока, соску, присыпку?» «Не торопи события. Сначала к врачу нужно съездить. Вдруг ошибка». «Нет никакой ошибки. Я знаю. Я же сказал тебе в Питере, что наша жизнь изменится, а ты не верила». Твёрдо высекает он и подвигается ближе, чтобы снова заключить в кольцо сильных больших рук. Убаюкивает ласково, и я проваливаюсь в на удивление крепкий сон. А на следующее утро Никита отвозит меня к врачу и дожидается, пока я прохожу обследование». Обращается со мной, как с рустальной вазой. То и дело поддерживает за локоть или за талию и топит в бескрайней заботе. «Так, тебе нужно обязательно перестроить режим. Больше отдыхать, раньше ложиться и меньше работать». «Никита, я беременная, а не больная». «Кира!» «Никита!» Огрызаюсь вяло и одновременно млею от его необыкновенного внимания. Улыбаюсь обнаруживая корзину с фруктами рядом с монитором, и не могу злиться, когда он выдёргивает меня из кресла и отправляет обедать. «Давай, закрывай всё, никуда не денется твой приказ. Тебе надо хорошо кушать. За двоих». Вот так теперь пролетают наши будни. С Никитиным неустанным контролем за моим рационом питания, с поиском вещей, которые понадобятся мне во время беременности, и с Верой, что на этот раз всё будет хорошо. Своим отношением Лебедев методично уничтожает терзавшие меня триггеры. Я больше не вспоминаю о прошлом, не мучаюсь сомнениями и не допускаю мысли, что он уйдёт. Может быть глупо, но с головой ныряю в омут и проживаю каждую секунду с радостью и благодарным принятием. Единственное, что меня немного волнует – так это то, как медвежонок отреагирует на ошеломляющую новость. «Привет, чемпион. Ты подрос, что ли?» «Привет, пап. Спустя две недели мы забираем Митю прямо с автобуса и с интересом выслушиваем, как прошли его сборы. Везем его в нашу новую квартиру, показываем его личную комнату, которая больше старой в два раза, и получаем море восторгов». Я помогаю медвежонку распаковывать чемодан, а Никита нарезает вокруг нас круги, глубоко вдыхает и опускается перед сыном на корточке. «Мить, а как ты смотришь на то, что у тебя появится братик или сестричка?» «Здорово. Если будет братик, я подожду, пока он подрастёт, и покажу ему, как кататься на коньках. А если сестричка, буду защищать её в школе». Высоко вздёрнув подбородок, сообщает Митя, а я ощущаю, как стремительно распутывается узел тревоги за грудиной. Незаметно смахиваю слезинки с ресниц и сажусь прямо на ковёр рядом со своими любимыми мужчинами. По-моему, я только что узнала, как выглядит настоящее счастье. Ещё полтора месяца назад я купалась в сомнениях и переживала по поводу Никитиного развода. А сегодня кручу на безымянном пальце кольцо и пока не осознаю, что на с Лебедевым расписали каких-то полчаса назад. Судебная тяжба разрешилась подозрительно быстро, если учитывать то, как сильно Дарья цеплялась за Никиту и не хотела его отпускать. И все мои тревоги канули в небытие. Не знаю, что сыграло решающую роль, но Дашин адвокат в конечном счёте пошёл на мировую и заявил, что их сторона больше не имеет претензий. С тех пор вершинины исчезли из нашей жизни, как будто их и не существовало. Может, они получили деньги от продажи компании и сменили город или даже страну? Плевать. Главное, что теперь мы не пересекаемся ни с кем из них, ни на ледовой арене, ни в супермаркете, ни где-то еще. «Кира, очень рад за вас. Поздравляю». Постучав по моему плечу, Богдан крепко меня обнимает и вручает роскошный букет. Кремовые розы, перевязанные атласной лентой, смотрятся очаровательно и притягивают взор. Улыбаюсь Багирову искренне и оцениваю переминающуюся с ноги на ноги девушку, стоящую чуть поодаль. Его спутница, изящная брюнетка с оливковой кожей, кажется хрупкой на фоне Богдана. Аккуратный ровный нос. Огромные темно-карие глаза в обрамлении пушистых ресниц. Пухлые губы сердечком. Красивая она, но какая-то напряженная. Спина слишком прямая, движения скованные, поза настороженная. И платье у нее чудесное, пепельно-розовое, без бретель, с тугим корсетом и струящейся юбкой до пола. Принцесса не иначе. «Спасибо. Занимайте места». Ваш столик третий. Оторвавшись от ставшего неприличным разглядывания, киваю Богдану и пытаюсь задушить проснувшееся любопытство. Не спрашиваю, что связывает его с этой девушкой и почему она держится отстранённо. Не интересуюсь, имеет ли он какое-то отношение к поспешному бегству Вершининых. Знаю, что он надавил на Дашиного отца и выкупил его долю в фирме, И мне этого достаточно. Надеюсь, что вы повеселитесь сегодня от души. Киваю Богдану и переключаюсь на начинающих прибывать гостей. На празднование мы позвали только самых близких. Терентьев, Саша с женой и озорными дочками в одинаковых голубых платьях. Вадик Мороз со своим семейством. Благур Лёшка Саутин, родители Никиты. Вы Выцарапываю их взглядом из немногочисленной толпы и цепенею. В горле образуется ком, пальцы немного подрагивают. Они, конечно, делают всё, чтобы наладить общение со мной и с Митей, но я по-прежнему сохраняю дистанцию и испытываю некоторую неловкость во время наших редких вылазок в кафе или в парк. «С праздником, дочка! Добро пожаловать в семью!» Протиснувшись ко мне, басит Сергей Дмитриевич, и я вдруг понимаю, что больше не хочу на них злиться. Сегодня слишком радостный день, чтобы я выпускала колючки, припоминала былые обиды и ершилась. Ненависть — вернейший путь к разрушению. А я не хочу уничтожать, я хочу строить, созидать, создавать. Поэтому я позволяю свекру заключить себя в осторожное объятие, Сосредоточенно выслушиваю пожелания Веры Аркадьевны и застываю, замечая появляющегося в проходе Никиту. В кипенно-белой рубашке и костюме цвета индиго он выглядит умопомрачительно. Сияет, как начищенный медяк. Источает безграничную уверенность. Ледоколом врывается в мое личное пространство. «Встретил твоих родителей и Катю с Маришкой». Мите с ними, сейчас подойдут. Рапортуют лебеди в бодро и запечатывает мой рот жадным поцелуем, от которого ноги превращаются в подобие желе. Тягучая лава растекается по венам, поджигает огнем кровь и заставляет каждую клеточку тела дребезжать от звенящего удовольствия. Не удивлюсь, если искра от нас разлетаются на несколько десятков метров. Превращаемся в оголенные провода, выдаем высоковольтные разряды и грозим спалить все вокруг. «Горько! Горько! Горько!» «Раз, два, три!» Первым начинает кричать кто-то из Никитиных друзей, а следом подхватывают и все остальные. Азартно ведут бесконечный отсчет, а мы с Никитой выпадаем из реальности, И уносимся в какую-то другую вселенную. Покоряем космос, открываем сверхгалактическое и зависаем в невесомости. Не на полу стоим, на одеяле сотканном из мириад звезд, и никак не можем отклеиться друг от друга. Ну выдаёте, лебедевы, жара вообще. Тоненько выдыхая, я всё-таки разрываю мучительно сладкий поцелуй и сладко пошатываюсь. Так сильно он меня опьянил. Пространство плывёт, предметы размазываются и сливаются в одно неясное пятно. Заливистые весёлые возгласы существуют где-то на периферии моего сознания. Единственное, на чём я могу сосредоточиться, так это на Никитинах мерцающих глазах, полных восторга и обожания, и на его нежных пальцах, перемещающихся сталий на живот». Даже сквозь ткань я чувствую жар его кожи и блаженно зажмуриваюсь, когда слух окасается волнительное. Я, кажется, придумал ему имя. «Какое? Артём. Тёмочка. Тёмка. Почему ты думаешь, что у нас будет мальчик?» «Знаю. Просто знаю». Без тени сомнений шепчет мне на ухо Никита, и я ему верю. Безоговорочно, фанатично, слепо.